то врач сам удивился тому, насколько все отлично, тем более, если недавно все было совсем плохо, и все будут рады это услышать, и всем станет весело и легко. Господи, как же он обрадовался, старый верный друг Юрка, измученное, осунувшееся лицо просияло, он обнял Настю и в обе щеки прямо посреди лестничной площадки на глазах у строгих работников гор горпрокуратуры». Ну, слава богу, хоть что-то радостное есть в этой тухлой жизни. Она-то чему так радуется? Почему ей вдруг стало так хорошо, так тепло внутри? Настя давно не была в кабинете Альшанского, Еще с весны как-то не доводилось им в последние месяцы вместе работать. Ее приятно удивили произошедшие перемены. В кабинете сделали ремонт, обставили новой мебелью, и из берлоги он превратился в нечто официальное. Правда, в берлоге Так хорошо работалось, было захламлено, пыльно, уютно, а теперь здесь хотелось только руководить. Во всяком случае, впечатление у Насти сложилось именно такое. Ну что, спросят или нет? Конечно, спросили. Вероятно, выбор мотивации для подробного ответа о видах на урожай был сделан правильно. Настя больше не раздражалась. Ребята так искренне радовались. Даже Альшанский обычно скуповатый на проявление эмоций, счастливо улыбался, словно речь шла не о Настиной сломанной ноге, до которой ему в сущности не было никакого дела, а по меньшей мере о присвоении ему звания заслуженного юриста Российской Федерации. «Я был сегодня у начальника управления», — сообщил Альшанский. «Ребята уже знают, но для тебя, Каменская, так и быть. Повторю». Прозондировал почву насчет объединения дел об убийствах Ларисы Риттер и Анечковой. Начальник, конечно, потребовал аргументы, но вот село Янов обещает мне все хвостики подобрать. Так что можно считать, что в ближайшие дни оба дела буду вести я. Тем паче следователь, который ведет дело Анечковой, только рад будет от обузы избавиться. Мы тут все уже переживали. пока тебя не было. Так что давай прямо с тебя и начнем. Есть идеи, есть, — сказала она, — но глупые. Говорить — валяй, — подул голос Сережа зарубан. — Хоть посмеемся, а то все так серьезно, так серьезно, прямо повеситься хочется. Сидящий рядом с ним Миша Доценко тут же ответил Сереге увесистый подзатыльник. — Не обращая внимания, Насте, говори. — Ну вот, она набрала в легкие побольше воздуха. Только вы не ругайтесь, — Это все на бред, похоже. Но я же понимаю, что все, что не бред, вы уже проговорили и продумали. Кончай с реверансами не на балу, грубовато оборвал ее Альшанский. Смотрите, что получается. Сначала убивает психолога Аннечкова, и. К этому вроде бы каким-то боком причастна любовь Кабалкина, хотя веских улик никаких нет, только косвенные пока. Потом убивает актрису Халипову, и мы интенсивно работаем со старшей сестрой Кабалкиной Анитой Волковой. И опять ничего, потом убивают жену брата Волковой Валерия Риттера. Причем ситуация уже совершенно классическая. Милиционеры подозревают мужа, обнаружившего тело и вызвавшего милицию. И Кабалкина, и Волкова, и Риттер являются представителями в прошлом одной, но раздвоившейся семьи – семье Станислава Оттовича Риттера и Зои Петровны Кабалкиной. И складывается такое впечатление, что кто-то хочет этой семье устроить гадость, такую, чтобы мало не показалось, всех или посадить, или замазать, короче, устроить им всем неприятности, желательно с правовыми последствиями. Вот